Рассказ про Алла-Ад-Дина и волшебный светильник. Говорят, о счастливый царь, будто был в одном городе из городов Китая портной, живший в бедности, и был у него сын по имени Алла-Ад-Дин. И был этот сын шалый, непутевый с самого малолетства. И когда исполнилось ему десять лет, отец захотел научить его ремеслу. Но так как жил он в бедности, то не мог отдать сына какому-нибудь мастеру, чтобы тот научил его ремеслу, ибо это потребовало бы расходов на учителя. И он взял мальчика в свою лавку с целью обучить его портняжному делу. А Алла-ад-Дин был непутевый мальчишка. Он привык целый день шляться с уличными ребятами, такими же беспутными, как и он сам, и не мог ни часа, ни минутки высидеть в лавке. Он только и ждал, когда отец уйдет к какому-нибудь заказчику, и сейчас же бросал лавку и уходил играть с другими озорниками. Вот каковы были его привычки. И нельзя было его заставить слушаться отца и сидеть в лавке и учиться ремеслу. Отец выбился из сил, наставляя его, но ничего не мог с ним поделать. И от великой печали и огорчения он заболел тяжелой болезнью и умер. А Алла один продолжал вести себя как шулапай. И когда мать алла дина увидела, что ее муж приставился к милости великого Аллаха, а сын повесничает и не знает ни ремесла, ни другого какого дела, которым можно было бы добыть пропитание, она продала все, что было у мужа в лавке, и стала прясть хлопок, и кормилась трудами рук своих, и кормила своего сына, непутевого Ала один. увидев, что он избавился от сурового своего отца, стал еще больше озорничать и повесничать, и приходил домой только в час еды, тогда как его бедная мать пряла и трудилась сверх сил, чтобы добыть пропитание для себя и для сына, и жила она так, пока не стало ее сыну Ала одину пятнадцать лет.